Чуть позже. Сумасшедшая! бухтела Леня, затаскивая в нору воздушными петлями мои вещи и бесчувственного братца. Вот только сияющая часть физиономии плохо вязалась с попытками меня ругать Это сияние даже сквозь синяки и садины пробивались. Сам такой! огрызнулась я, пытаясь выпутаться из объятий соскучившейся Лианы. Я ее, конечно, тоже люблю, но сначала надо заселиться, прибраться, а там и до обнимашек дело дойдет. «Портал мог не сработать. Тебя бы вышвырнуло. Ворлок знает где!» – Строчал меня Рыжик. «Сам говорил, что амулет на твой дом настроен. Но он же для местных перемещений!» «В следующий раз уточняй!» «Теперь, когда все уже обошлось, выслушивать об опасностях, которые я благополучно избежала, было совсем не страшно. «Ты же погибнуть могла!» «Ха! Это тебя тут едва не прибили! На несколько дней без присмотра оставить нельзя!» Вот мы вроде бы и ругались, но как-то не всерьез. Не только Леонель сиял, как начищенный самовар, правда, слегка побитый, но и я, подозревая, что моей улыбкой можно было стадион осветить. От четырёхлистника по животу кругами расходилось приятное тепло, наполняя тело энергией. И мое тело, и Ленина к нему вообще магия вернулась, как выяснилось. А вот же, идиотина остроухая. Не только меня услал, но и сил лишился. И все это ради моей безопасности. Зря сразу не пнула дуралея, как то бедное кресло. А теперь уже и не хочется пинать. Вместо этого мне очень хотелось спуститься в пляс и пройтись колесом по раскурученному двору. А лучше задушить кое-кого в объятиях. И Я сейчас не про Локис. Однако осуществить желание мешало изрядно потрепанный вид Ленчика. Ну да ничего, сейчас вот белобрысало задиру упакуем, садина его рыжего братца обработаем, и можно будет приступать.